плавал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию, где три последних зимы мы провели на Капри. Был в некоторых городах Румынии, Сербии. И говоря словами Боротынского, «Отовсюду к вам приходил родные степи, моя начальная любовь». И снова по свету бродил и наблюдал людское племя. Что же до литературной моей деятельности за эти годы, то ход и развитие ее известны. В конце 1898 года вышел мой перевод «Песни о Гаевате», давший повод некоторым моим критикам при их обычной поспешности суждений и любви или необходимости повторять друг друга, записать меня в число идилликов и каких-то созерцателей. В 1900 году издал первую книгу моих стихов «Скорпион», с которым я, однако, очень скоро разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в органафтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор, хотя некоторые критики уже заговорили было о моем увлечении декадентами и усердно цитировали мой сонет Вальпах, мысль которого, в сущности, — была совсем не нова. Подобно мысли того самого сонета Пушкина, где сказано «Услышишь суд глупца». Меж тем, как другие, одобряли меня за то, что я держусь каких-то заветов, традиций, хотя любить талант, самостоятельность, ум, вкус вовсе не значит держаться каких-то традиций. В 1902 году знание ближайшим сотрудником которого я был после того почти все время его деятельного существования, издала первый том моих сочинений. Какие книги следовали за этими тремя, говорить нет нужды. Известно также, что от Академии наук я получал пушкинские премии, что в 1909 году я был избран ею в число почетных академиков, в 1912 году почетным членом общества любителей российской словесности, коего я состою теперь временным председателем, и так далее. Добавлю еще, что в текущем году книга издательства Маркса выпускает приложением к Ниве, редактированное мною собрание моих сочинений, куда входит все, что я считаю более или менее достойным печати. В общем жизненный путь мой был довольно необычен, и о нем и вообще обо мне долго существовало довольно превратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности, большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, не замечая, что им же самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего, певец осени, грусти, дворянских гнезд и тому подобное, и человека более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем, человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности». Напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще ста сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда. Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из писавших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным. Сперва декадент, потом «Парнасец», «Холодный мастер», в то время как прочие все еще твердили «Певец осени», «Изящное дарование», «Прекрасный русский язык», «Любовь к природе», «Любовь к человеку». Есть что-то тургеневское, есть что-то чеховское. Хотя решительно ничего чеховского у меня никогда не было. Впрочем, в литературе стоял тогда невероятный шум. А второе десятилетие моей литературной деятельности еще у всех в памяти. Тут отношение ко мне, как известно, изменилось. Во внимание ко мне за это время недостатка не было.